Блок оборвался, потому что блок чего? И если у блока черно, то это черно чего? Весь плюс черноты. Чернота как присутствие, наличность, данность. В комнате, из которой унесли свет, темно. Но ночь, в которую ты вышел из комнаты, есть сама чернота. Она. Не потому, что от нее светло, а потому, что с ней не надо света. С ночью не надо света. И Блок, не выйдя с лампой в ночь мудрец, такой же мудрец, как диоген, вышедший с фонарем днем, в белый день с фонарем, один света прибавил, другой тьмы. Блок, отдавший себя ночи, растворивший себя в ней прав. Он к черноте прибавил, он ее сгустил, усугубил, углубил, учернил. Он сделал ночь еще черней, обогатил стихию. А вы. «Хи-хи», по краю, не срываясь, «Хи-хи-хи», не платя, «Хи-хи», «Сти-хи». Но если вы мне скажете «что», тогда я вам скажу «что». А если вы мне на это ответите «что», я вам уже заранее объявляю «что». Заметьте, что сейчас, в данную минуту, когда вы еще ничего не сказали, не сказали. «Опади, скажи, скажешь тут». Но это непросто. Вдохновение словесное — это танец. Барышня с таким же успехом могла бы сказать, это белый перетанцовывает ничевоков. Ровная лужайка, утыканная желтыми цветочками, стала ковриком под его ногами, и сквозь кружащегося, приподымающегося, вспархивающего, преподающего, уклоняющегося, вот-вот имеющего отделиться от земли, видение девушки с козочкой на только что развернутом коврике, под двубашенным видением веков. Эсмиральда, Джали, то с перил, то с кафедры, то с зеленой ладони, вместе с ним улетевшие лужайки, всегда обступленный, всегда свободный, расступаться не нужно. Я перелетаю через вас в вечном сопроводительном танце сюртучных фалт, джачных все равно суртучных старинный изящный изысканный птичий смесь магистра с фокусником в двойном тройном четвертном танце смыслов слов сюртучных ласточкиных фалт ног о не ног всего тела всей второй души, еще души своего тела, с отдельной жизнью своей дирижерской спины, за которой в два крыла, в две восходящих лестницы оркестр бесплотных духов. О, таким тебя видели все, от швейцарского тайновица до цоссинской хозяйки. О, таким ты останешься, прибудешь, легкий дух, одинокий друг.